Ах, нет, нет, пускай благополучно, торопливо велел цвет. Только что обиженный лакей быстро, ловко и звучно шлёпнул несчастного по шее. Он, как пьющая курица, вытянул шею вверх, глотнул, перевёл дух и обернулся вокруг с изумлённым радостным видом. Кровь сразу отхлынула от его лица. Иди, И чтобы это в последний раз, сказал он ещё чуть-чуть давясь, грозно, но великодушно. А то опять и опять, подумал без удивления Цвет. И как это просто. Очевидно, я попал в какую-то нелепо длинную серию случаев, которые сходятся с моими желаниями.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 Но при бесконечности времени и случаев может выйти и та очередь, что другой игрок выиграет на 0-100 тысячу раз к ряду. Я слыхал про людей, которые попадали в один день дважды на железнодорожные катастрофы и еще один на пароходное крушение. Есть счастливцы, никогда не знающие проигрыша в карты. Они говорят «полоса». Так и я попал в какую-то полосу.